Позитивное мышление формирует наше подсознание. Чтобы лучше разобраться в феномене позитивного мышления, нам надо посмотреть, как работает наше подсознание. Представим наш мозг в виде большого грецкого ореха, разделенного по горизонтали на верхнюю и нижнюю половинки. В верхней части располагается активный разум, в котором обрабатываются наши текущие мысли. Нижняя часть — Это область подсознания. В подсознании хранятся самые разные управляющие программы, как заложенные в нас с рождения, например, процессы дыхания и пищеварения, так и благоприобретённые в процессе жизни, скажем, умение ходить и говорить. А теперь давайте представим, что вас учат водить машину. Каждый раз на подъезде к повороту у нас в верхней части мозга, то есть в активном сознании, возникает мысль. Поднять правую ногу, передвинуть ее на 12 см влево и мягким движением надавить на педаль. Повторяя на протяжении нескольких месяцев у себя в сознании эту мысль, вы вырабатываете автоматическую программу, благодаря которой начинаете в нужный момент нажимать на тормоз, уже не задумываясь об этом. Эта программа управления педалью тормоза пускает корни в нижней части нашего мозга, в подсознании. Другими словами, в ваше распоряжение поступает еще одна подсознательная программа. Этим объясняется, почему опытный водитель может провести 5 часов за рулем, а приехав домой, вдруг сообразить: Я даже не помню, как вел машину. Этим всю дорогу занималось его подсознание. Любая сознательная мысль, достаточное количество раз повторенная в течение некоторого времени, превращается в программу. Так что же, например, произойдет, если мы будем долгие годы прокручивать у себя в сознании мысль «Я вечно буду жить в нищете»? Мы выработаем у себя в подсознании программу, для выполнения которой нам даже не придется задумываться. Одним словом, мы будем загонять себя в нищету, не прилагая для этого никаких осознанных усилий. И при чем здесь позитивное мышление? Все очень просто. Каждый день у нас в голове возникает около 50 тысяч разных мыслей. И львиная доля этих мыслей у большинства из нас носит весьма негативную окраску. Я толстею не по дням, а по часам. Что-то память у меня совсем испортилась. Я не в силах платить по счетам. Что бы я ни делал, ничего у меня не получается. Какого же подсознательного поведения можно ожидать от себя при наличии такого количества негативных мыслей. Естественно, по большей мере негативного, портящего нам жизнь и подрывающего здоровье даже без нашего ведома. Люди часто гадают, почему им приходится жить в долгах да несчастьях, но даже не задумываются о том, что сами создают для себя эти автоматические схемы жизни путем постоянного повторения пораженческих мыслей. Мы программируем себя на опоздание, неприятности или бедность точно так же, как на умение, не включая мозг, управлять автомобилем. А потом жалуемся на судьбу. А вот и самое интересное. Вместе с пониманием того, каким образом работают все эти подсознательные шаблоны, приходит и понимание, что никому из нас быть лузером на роду не написано. Будущее можно строить своими сознательными мыслями. Надо начать работать над своими мыслями, формируя новые шаблоны. В результате выработать подсознательную программу успеха будет не труднее, чем аналогичную программу вождения автомобиля. Но для этого потребуется дисциплина ума. И, конечно, определенное время. А теперь понаблюдаем за Фредом, который сходил на пару психологических семинаров и загорелся идеей позитивного мышления. «С завтрашнего дня начинаю новую жизнь», — заявляет Фред. В понедельник перед завтраком он садится за стол и выписывает на бумажку несколько жизненных целей. Добиться повышения по службе, заработать на Роллс-Ройс. Купить Тадж-Махал под дачу. Потом он спокойно уходит на работу и весь остаток недели, как и раньше, травит себя негативными мыслями. Понятно, что уже к пятнице он говорит себе Судя по всему, какая-то ерунда это позитивное мышление совсем не помогает. Он всего-то и успел, что вместо 48 тысяч негативных мыслей в день начал думать по 47,5 тысяч, но уже недоволен тем, что еще не выиграл в лотерее, не вылечил артрит и не перестал ссориться с женой. Прожить в позитиве 1-2 дня недостаточно. Тренировать сознание нужно точно так же, как и мускулы. Если 10 раз отжаться от пола, а потом быстро добежать до зеркала, то никаких изменений в своей фигуре не заметишь. По аналогии с этим, можно сказать, что не увидишь и никаких перемен в своей жизни, всего сутки побаловав себя позитивными мыслями. Но поработай над своим мышлением хотя бы месяц, и жизнь изменится заметнее, чем мускулатура после месяца похода в тренажерный зал. Чистка собственного сознания — Это дело на всю жизнь. Задача глобальнейшая. И еще больше она усложняется тем, что, пребывая в негативе, мы чаще всего даже не знаем, что ведем себя негативно. Проверить состояние собственного мышления можно, взглянув на свою жизнь. Уровни благосостояния и счастья, качество взаимоотношений с окружающими и даже состояние здоровья — все это отражение самых частых наших с вами мыслей. Короче говоря, я мыслю так, потому что у меня не жизнь, а сплошная разруха, говорит Фред. Нет, Фред, у тебя жизнь сплошная разруха, потому что ты так думаешь.